Глава восемнадцатая. Остеопороз или прощай, секс. Еще одна серьезная проблема слабых ног – остеопороз шейки бедра, то есть истончение костной ткани за счет вымывания микроэлемента кальция. При этом многие пожилые люди принимают искусственные препараты, которые якобы должны поддерживать микроэлементный состав костей. Но на самом деле это миф. Кальций поступает в костную ткань только методом диффузии то есть с помощью проникновения через капилляры мышц, прикрепленным к костям. Если работает мышца, то кальций поступает в кость, насосная мышечная функция. А если мышца не работает, то кальций не поступает. Крупные клетки, а тем более искусственные микроэлементы, через капилляры проникнуть не могут. И самое интересное в том, что каждая мышца отвечает за свою локализацию. Поэтому меня забавляет, когда люди считают возможным укрепление костей и тканей с помощью приема таблеток с кальцием перорально, через рот. Да и внутримышечное вливание кальция в организм тоже бессмысленно. Таким образом, работают мышцы, крепнут кости. Не работают мышцы, кости превращаются в труху. А шейка бедренной кости – это самое слабое место самого крупного сустава организма, и она является зоной риска для всей ноги. Вес тела у людей старшей возрастной группы часто намного превышает норму, а ноги носят это тяжелое тело, опираясь на шейку бедра. Если мышцы и ноги слабые, то в таком случае при наличии остеопороза любое падение на землю с высоты собственного роста приводит к перелому именно шейки бедра, который и развивается благодаря малоработающим мышцам. С остеопорозом бедренной кости на эндопротезирование не берут, так как при вбивании именно так эндопротеза в бедренную кость, иммунитет ее просто разрушит. К тому же все эти пострадавшие бывают еще и физически слабыми в целом, со слабыми руками, слабой спиной, да еще и избыточный вес. И все это находится сверху шейки бедра и не позволяет успешно пользоваться костылями, а коляска не везде пройдет. В результате люди перестают двигаться, замирает система кровотока и далее начинается активное угасание организма. Поэтому слабые ноги не только снижают скорость кровотока в простате, но и приводят к дегенеративным изменениям в суставах нижних конечностей и ранней смерти. Остеопороз – практически необратимая деминерализация костной ткани, чаще всего связанная с физической инволюцией, возникает в результате постепенного угасания атрофии мышечных элементов, выполняющих трофическую функцию. Одним словом, питание костей и хрящей, прежде всего позвоночника и тазобедренных суставов, зависит от регулярной работы глубоких мышц. И в случае атрофии этих мышц у людей старшей возрастной группы кости теряют свою структуру, микроэлементы, кальций, магний и другие вещества. Попытки насыщения организма БАДами с этими микроэлементами не дают никакого результата, так как их молекулы не могут пройти через капилляры, проходящие в мышцах, которых, по сути, уже нет. Любые оперативные действия типа цементирования позвонков также бесполезны и травматичны. Позвонки – это живая кость, а не мертвые кирпичи. Разрушение позвонков при остеопорозе проходит по оси позвоночника, окруженного ригидными, сухими, собственными мышцами позвоночника, выполняющих роль футляра, который защищает от травм спинномозговые нервы и их корешки. Иначе бы все пожилые люди, имеющие остеопороз 70+, были бы парализованы. В действительности пожилые люди с остеопорозом позвоночника могут иметь несколько компрессионных переломов без какой-либо клиники, то есть боли. Меняется их осанка, походка и самообслуживание. Остеопороз опасен при переломах шейки бедра. Эндопротез уже не поставишь, а самостоятельно передвигаться большинство пострадавших уже не может. Что делать? Единственная зацепка – глубокие мышцы, атрофия которых, как правило, происходит неравномерно. Поэтому на МРТ видны кисты и пустоты в позвонках, которые и пытаются зацементировать хирурги. Но цемент благополучно вымывается и лизируется фагоцитоз, а ущерб от операции остается. Мышцы же в любом возрасте и состоянии возможно частично заставить работать, подключив к микроциркуляции позвоночника для дренирования глубоких отеков и устранения мышечных блокад, то есть для снятия боли. В безопасном режиме это можно реализовать на МТБ, выполняя определенные состоянием больного упражнения без осевой нагрузки на позвоночник и суставы. Кроме того, эти упражнения несут положительный психологический эффект. Слабые ноги не только снижают скорость кровотока в простате, но и приводят к дегенеративным изменениям в суставах нижних конечностей и ранней смерти.